26. То ли ноги сами подогнулись, то ли ее толкнуло мощным порывом ветра, пришедшим от широких крыльев, Маша упала на каменные плиты площадки и уже лежа наблюдала, как на фоне ярко-голубого неба вырастает огромный серебристый черный абрис исторического монстра. Ее мозг, видимо, скованный ужасом, лишь отстраненно фиксировал сходство этого чудовища с динозаврами и птеродактилями, которых она видела в фильмах о парках с доисторическими монстрами. И в то же время это было совершенно другое существо. Чем ближе он приближался, тем лучше Маша могла рассмотреть его сильное и неожиданно красивое тело. В каждом движении царила безграничная мощь идеального хищника. Все тело дракона было покрыто крупными серебристо-черными чешуйками, которые служили идеальной броней, и могли защитить его от таких же острых когтей сородича. Когти самого чудовища размерами превосходили кухонные ножи, которыми Мария дома резала хлеб. Острыми загнутыми отростками были украшены и огромные кожистые крылья, которые просвечивали серебром, располагаясь напротив яркого солнца. И Маша наверняка залюбовалась бы ими, если бы сейчас не было так страшно. Казалось, с каждым взмахом крыльев, Монстр преодолевает сотни метров, разделяющего их расстояние, приближаясь все ближе и ближе. Мария инстинктивно попыталась отползти подальше, но, наверное, чудовищу эти жалкие потуги казались попросту смешными и жалкими. Девушка поняла, что через несколько мгновений ее просто-напросто разорвут на клочки, и она ничего не сможет этому противопоставить. Маша зажмурилась и приготовилась к мучительной смерти. Сердце неистово билось, отсчитывая последние секунды. Но последние секунды сменяли другие, а затем следующие, а на части девушку никто не разрывал. И она, встав от ожидания, открыла глаза. Спиной к ней, закрывая Машу собственным телом, стоял Таран. Он выставил вперед правую руку, будь то сдерживая этим жестом громадного монстра. Сам же дракон сидел на каменном парапете, обхватив его своими гигантскими лапами, словно узкую жердочку. Голова чудовища наклонялась то в одну сторону, то в другую, будто он к чему-то прислушивался. Мария невольно залюбовалась смелым юношей, так храбро давшим отпор дракону. Но почему тот не нападает на Тарана? Что его сдерживает? Казалось, что эти двое разговаривают, но без использования слов. Маша, не отрываясь, смотрела на разворачивающийся перед ней диалог, но все равно пропустила тот момент, когда мизансцена изменилась. Вот дракон качнулся вперед, Мария моргнула, и тут уже на каменные плиты ступил Натан Варт, ее отец. «Ты не можешь прятать ее здесь!» Натан лишь мельком взглянул на в комок девушку и приблизился к Тарану. «Со мной она в безопасности», — ответил ему брат короля, и не думая отступать под сердитым взглядом вновь прибывшего. «Она невеста другого». И кому же ты успел продать ее? Этой снулой рыбине Айдену, моему племянничку?» В голосе Тарона звучала ирония. «Мариен – моя дочь, и я могу отдать ее, кому захочу». Но не тогда, когда она является единственной женщиной в мире истинных. Теперь правила изменились, дорогой Натан. Девушкой должен обладать самый достойный. «Уж не себя ли ты считаешь таковым?» Отец язвительно усмехнулся. «Я знаю многих» не согласится с этим утверждением. Я буду править, пока не вернется мой брат. Лицо Тарына побелело от сдерживаемой ярости. Он стиснул зубы. И не тебя оспаривать его приказы. Почему у Маши было такое странное чувство, что эти двое продолжали начатый ранее разговор. Мужчины стали друг напротив друга, каждый буравил противника злым взглядом. Тарен по-прежнему закрывал девушку своей спиной, не подпуская к ней отца. «Да что здесь такое происходит?» Маша сама не заметила, как выкрикнула это вслух. Она поднялась на ноги, отряхнула измятое и испачканное платье и двинулась вперед. Оба мужчины изумленно обернулись к ней. «Я хочу знать, что здесь происходит», — повторила Мария, четко выговаривая каждое слово. Внутри нее закипал гнев. «Она всего лишь несколько дней в новом мире, а вокруг нее каждое мгновение» плетутся какие-то непонятные интриги. Причем она всегда является их центром, но абсолютно ничего не понимает в реалиях этого мира. «Я требую, чтобы мне немедленно все объяснили. И куда подевался этот жуткий монстр?» Маша уперла руки в бока и топнула ножкой по каменной плите. Получилось, может, и не слишком убедительно, но мужчины переглянулись, опять передавая друг другу какие-то безмолвные сигналы. «Дорогая!» – голос отца стал приторно-сладким. «Я все тебе объясню, когда мы вернемся домой. Идем со мной!» Но Маша попятилась назад, прячая за спину Тарана. В этот момент юноша казался ей более надежным пристанищем. По крайней мере, он раньше не врал ей, и ему хотелось доверять, в отличие от собственного отца. Что ж, пусть будет так. Глаза Натана сверкнули гневом. Когда его глаза переместились на Марию, то и даже захотелось вжать плечи, и скукожиться, чтобы стать маленькой и незаметной. Настолько злым и беспощадным стал взгляд этого, как оказалось, совершенно незнакомого мужчины. Вард резко развернулся и размашистой походкой зашагал к каменной перегородке, отделявшей площадку перед замком от развернувшейся над морем бездны. Маша следила за отцом пристальным взглядом, не понимая, куда он направляется. Вдруг Натан забрался на парапет и, даже не оборачиваясь, шагнул вниз. «Нет!» – вырвалась у Марии, на глазах у которой впервые в жизни человек совершал самоубийство. Девушка подбежала к ограде и заглянула вниз. Над морем простирал крылья серебристый черный дракон. «Вы должны мне немедленно все объяснить!» – повернулась она к подошедшему Тарану. «Я уже совсем ничего здесь не понимаю!» Маша устала и растерянно опустилась на парапет. Все эти события оказались чем-то запредельным для ее восприятия реальности. Все же она смотрела на мир сквозь призму привычных ей вещей и явлений. «Ты права, Мариэн. Брат короля сел рядом с ней, и ты заслуживаешь ответов на свои вопросы».